Глава сороковая. На другой день после того, как над гремячим логом спустился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную Дуброву. Ему нужно было собственнаручно отметить дубы, подлежавшие по рубке, так как на завтра почти вся третья бригада должна была выехать в Дуброву, чтобы приступить к заготовке леса, надобного для плотин. Выехал Яков Лукич с утра. Лошадь его, веляя подвязанным по хозяйски хвостом, шла неторопко. Её раскованные передние ноги разъезжались по скользкой жирной грязи. Но Яков Лукич ни разу не поднял плети. Ему некуда было спешить. Он покуривал, уронив на луку поводья, оглядывал раскинувшуюся вокруг гремячего лога степь, где каждый ерок Каждые балочки и сурчины с детства были знакомы и родны его сердцу. Любовался рыхлыми, набухшими влагой пашнями, а мытыми, наклонёнными ливнем хлебами. С великой досадой и огорчением думал: "Напророчил дождя чёрт чербатый. Взойдёт кубанка. Скажи, как всё одно и бог за эту окаянную власть?" То бывало все не урожаи да не дороды. А то с двадцать первого года прямо-таки ломучая хлеба. Вся природность стоит за советскую власть. Этак, когда ж дождешься износу ей? Нет, ежели союзники не пособят пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Никакие половцевы не устоят, какого бы ума они ни были. Сила солому ломит. Куда же супротив силой попрёшь? А ишь, народ проклятый, вредный пошёл. Один по одному доказывают, да всякие доносы делают. Лишь бы ему, сукину сыну, жить, а там хоть в поле и полынь травышка не расти. Скудные времена. И куда оно через год другой взыграет, не бось сам чёрт не знает. Но я-то, как видно, в урочный час зародился. Иначе не кончилось бы моё дело с половцевым так благополучно. Быть бы бычку на оборочке. Ну и слава богу, что всё оно так пришло в порядок и чистоту. Погоди-мо что, что оно будет дальше. Зараз не пришлось расстаться с советской властью, может, и шопы надёжнее дело начнётся. На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав На ростках возмужалых хлебов дрожала нанизанная стеклярусом роса. Ветер с запада отрыхал её, и капельки сырвались, радужно посверкивали, падали на пахнущую дождём, желанную и ласковую землю. По колеям дороги ещё стояла невпитанная почвой дождевая влага, но над гремячим логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и наматывай синеве небес Словно начисто вымытый ливнем тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц. Месяц был чеканно тонкий, пологий, суливший обильные дожди, и Яков Лукич, взглянув на него, окончательно утвердился в мысли «Быть урожаю». В Дуброву приехал он около полудня, конишку стреножил и пустил пастись. а сам вытащил из-за пояса небольшой плотницкий топор, пошел делать натесы на дубах той деляны, которую отвел к гримячинскому колхозу лесничий. На краю от ножины натесал штук шесть дубов, подошел к очередному. Высокий, прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой примизны, горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми короечами и вязыми перестарками. На самой маковке его, в темной глянцево-зеленой листве, угрюмо чернело воронье гнездо. Судя по толщине ствола, дуб был почти ровесником Якова Лукича, и тот, поплевывая на ладони, с чувством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево. Сделал надтез. Надписал на «плевыв». обнажённый от коры боковине чернильным карандашом гк и откинув ногой сырую кровоточащую древесным соком щепу сел покурить сколько годов жил ты браток никто над тобой был не властен и вот подошла пора помереть свалят тебя расстелешат отсекут топорами твою красоу ветки и отростки и повезут к пруду «Сваи и вроют на месте плотины», — думал Яков Лукич, снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба. «И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда не сопреешь, а потом взломной водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки, и все тебе — конец». От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. То ли уж помиловать тебя, не рубить, не все же колхозу на пропастишу. И с радостным облегчением решил. Живи, расти, красуйся. Чем тебе ни жизня? Ни с тебя налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать. Живи, как Господь тебя повелел. Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею натёс. Из отножины шёл довольный и успокоенный. Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся Яков Лукич, сел на коня, поехал по опушке леса. — Яков Лукич, погоди трошки! — окликнули его на выезде. А затем из-за куста боярышника показался человек в чёрной, с мушковой шапки и в теплой распахнутой куртке шинельного сукна. Лицо его было черно и обветрено. Кожа на скулах от худобы туго натянута. Глаза глубоко ввалились, а над белесыми, спекшимися губами, четко, как нарисованные углем, чернели отросшие пушистые усики. «Не узнаешь, что ли?» Человек снял шапку, настороженно озираясь, вышел на поляну и только тут Яков Лукич узнал в незнакомце Тимофея Ирванова. Откуда ты? спросил он поражённый встречей, всем видом страшной исхудалова, неузнаваемо изменившегося Тимофея. Откуда него возвращаются? Из ссылки, из котласу. Неужели убёг? Убёг? У тебя с собой, дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету? Есть. Да и ради Христа. Я четвёртые сутки гнилыми кислицами и сделал судорожное глотательное движение. У него дрожали губы, по волчьи сверкали глаза, наблюдавший затем, как рука Якова Лукича извлекает из запазухи краюху хлеба. К хлебу припал он с такой голодной яростью, что у Якова Лукича даже дыхание перехватило. рвал черствую, пригорелую корку зубами, раздирал мякоть с крюченными пальцами и с жадностью глотал, почти не прожевывая, трудно двигая острым кадыком. И только тогда поднял на Якова Лукича опьяневшие, утратившие недавний лихорадочный блеск глаза, когда довязь проглотил последний кусок. — Наголодал ты, парень! — сожалеюще проговорил Яков Лукич. Говорю, что пятый день с голоду, то при луйкеслицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду. Отощал я. Ну, ты как же это сюда? Пеши со станции. Начмишвал. Устал отвечал Тимофей. Он заметно побледнел, словно истратил на еду последние силы. Безудержное икота сотрясало его. заставляла болезненно морщиться. «А папаша-то живой? Семейство как, в здравии?» — продолжал Яков Лукич, но с коня не сошел и время от времени тревожно поглядывал по сторонам. «Отец помер от воспаления нутра, мамаша с сеструшкой там, а у вас в хуторе как? Лукерья Нагульного там проживает?» «Она парнишка с мужем ведь развелась, а...» Где же она зараз? оживился Тимофей. У тётки живёт, на Вольных харчах. Ты, дядя Яков, вот что, ты как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне беспременно нынче же харчишка принесла сюда. Я тощал вовзяд. Не пойду, надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюже. 170 верст и ночми. А по незнакомой местности ночью знаешь, как ходить? Идешь вслепую. Пусть чай принесет. А как чудок поправлюсь, сам в хутор приду. Скочился по родным местам до смерти. И виновато улыбнулся. «Как же ты жить, думаешь, в дальнеющем?» Выпытывал неприятно пораженный встречей Яков Лукич. И Тимофей... С ожесточившимся лицом ответил. «Не знаешь как? Я зараз на берючином положении. Вот отдохну трошки, приду ночью в хутор, вырую винтовку. Она у меня зарытая, соблюдалась на хумне. И зачну промышлять. Мне одна направление дадено. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу». Кое кто почухается. Ну, в Дубровье перелетаю до осени, а с заморскими подамся на Кубань, либо ж шо куда. Белый свет-то просторный, и нас таких вот найдётся гляди не одна сотняга. Лушка-то Макарова вроде к председателю колхозу зачила прислоняться, нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лушка бегла к Давыдову на квартиру. Тимофей лёг под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке, но он, хотя и с паузами, всё же заговорил. Давыдов, в ражeнии первому, вспоминания его пущай. Алушка мне верная, старой любовь не забывается. Это не хлеб соль. Я к её сердцу стёжку всегда сыщу, не заросла, не бось. загубил ты меня дяденька своим хлебом живот мне раздирает так лушки перекажи пущай салы и хлеба принесёт хлеба побольше Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в Дубровке завтра начнётся порубка выехал из леса и направился на поле второй бригады чтобы осмотреть засеянный кубанкой участок На всём пространстве недавно углесто-чёрные пахоты, нежнейшей зелёной прошвы сияли наконец-то пробившиеся всходы. В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шёл домой, всё под тем же не покидавшим его весь день тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рываным. А дома ждала его новая и несравненно горшая неприятность. Ещё в сенцах Выскочившая из кухни сноха шёпотом предупредила его: "Батя, у нас гости". "Кто?" "Половцев и энтет косой". Пришли чуть стемнело. Мы с маманей как раз коров доили. Сидят в горенке. Половцев а этого не уже выпиты, а энтова не поймёшь. Обнасились обое страшно. Вши у них кипят, прямо посверх одежды ходом ходят. Из горенки слышался разговор. Покашливая, насмешливо и едко говорил Литьевский. Ну, конечно. Кто вы такой, милостидарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой. Угодно? Пожалуйста. Патриот без отечества, полководец без армии. И если эти сравнения вы находите слишком высокими и отвлечёнными, играчишка без единого злотова в кармане. Заслышав глухой половцовский басок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову. Старое начиналось сызново. Конец первой книги. Текст читал Александр Аравушкин.